Однажды утром у ворот остановились два больших жёлтых фургона, и люди, тяжело топая, вошли в дом, чтобы увести обстановку. Мебель потащили к фургонам через полисадник, где повсюду валялись солома и обрывки верёвок. Когда всё благополучно погрузили, фургоны с грохотом покатились по улице, и из окна конки Стивен, сидевший рядом с заплаканной матерью, увидел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 спиной к огню часто во весь голос говорил что-то дяде Чарлзу, а тот убеждал его сесть и пообедать. Я ещё не сдался, Стивенс, мог говорил мистер Дедл, яростно тыкая кочергой в вялый огонь в камине. Мы ещё повоюем! Чёрт подери, господи, прости меня. Да и как ещё повоюем? Дублин.